45. Чтобы немного успокоиться перед игрой, решила побродить по коридорам в хозяйском крыле. Здесь, где мне не грозило ежеминутно натыкаться на слуг и гостей, было спокойнее. Впрочем, спокойнее — это сильно сказано. Я шагала так быстро, что тень едва за мной поспевала. Сжимала алый эрнит в ладони и чувствовала его силу даже через перчатку. Крохотная искорка бледно-голубого света, запертая в кромешной тьме. Вспомнилось, как Анри надел мне его на палец. И пусть это не было обручальным кольцом, для меня оно значило не меньше, чем для него. В одном из коридоров резко повернула за угол, успела только увидеть мелькнувшее плечо, но остановиться уже не успела. «Тереза!» «Ох, это вы!» «Лучше, чем в нашу первую встречу!» Радже улыбнулся. «Неужели мне рады?» В зале я почти на него не смотрела, зато сейчас глазела на грани приличий. Он был неизменно ослепителен, одетый по валийской моде, но с загорской праздничной лентой, обёрнутой вокруг запястья. Андраке с моим мужем не осталось малейшего следа. Если бы сердце удары сходили с той же лёгкостью, в мире бы вообще проблем не осталось. Рады. Я невольно улыбнулась в ответ. «Что вы тут делаете?» «Изображаю заблудившегося гостя. Заодно изучаю замок. Уже несколько дней». «Нашли что-нибудь интересное?» Кабинет Эльгера, например. Занятное место. Защитные сигнальные заклинания, которые даже мне не под силу, а заодно и магические ловушки. Если сунуться без приглашения, горничные будут выметать пепел из всех углов. Ужас, подтвердила я. Надеюсь, получилось искренне. Ловушки Эльгера меня сейчас мало интересовали. Меня вообще мало что интересовало, кроме предстоящего. Вообще-то я искал вас. Далеко же вы забрались. Откуда вы знаете, где моя комната? Ивар наклонил голову и укоризненно приподнял брови. Где-то хлопнула дверь, и Раджик подхватил меня под руку, увлекая за собой. «Пойдёмте к дальней лестнице. Времени до начала игры не так много, а вам ещё нужно предъявить гарантии. Стесняетесь спускаться со мной по главной?» «Был бы счастлив». Когда Ивар что-то говорил, он действительно именно это имел в виду. Наверное, поэтому сейчас просто молча вернула ему улыбку. «Если нас кто-нибудь увидит вместе, сплетен не оберешься. Мы свернули в невыносимо длинную пейзажную галерею, и наши шаги эхом заметались между стенами и его негромкими словами. Нашли с чем продолжить игру? Кивнула и сильно сжала кольцо в ладони. «Хорошо, когда вы сильно волнуетесь, цепляетесь за стол и так сжимаете пальцы, словно собираетесь оторвать кусок». Я приподняла брови. Не замечала. Зато заметили другие. Он мне подмигнул. «Можете этим воспользоваться». Бросила на него быстрый взгляд. Коротким спасибо невозможно было передать то, что я сейчас чувствовала. Да и вообще словами не передать. Только сердцем. «Благодарить будете потом», — весело заявил Раджек. «Целовать тоже». «С чего вы взяли, что я собиралась вас целовать?» «Не собирались?» «Жаль». Я сдавленно фыркнула. Ивар отлично ориентировался в здешних лабиринтах, словно всю жизнь провёл в замке Эльгера. Я же просто следовала за ним. «Нам пришлось попетлять по этажу, прежде чем выйти к дальней лестнице, широкой ровно настолько, чтобы спокойно могла пройти дама в самом пышном кринолине. Мы спустились, и Иварс явно неохотой отпустил мою руку. Удачи, Тереза. Спасибо». Я на миг коснулась губами его щеки, а после быстро отстранилась и направилась по коридору к игровой. Лаернит обжигал то льдом, то пламенем, но я всё равно распахнула двери». Голоса смолкли, в меня кинжалами вонзились взгляды: удивлённые виконтесса Лоузо и слегка раздражённые Евгении. Рэм выразительно огладил бороду, довольно улыбнулся. Месье Луар беззвучно постукивающий пальцами по сукну поднял голову. Мадам Феро. Голос его столь же бесцветный, как и глаза, не отражал ничего. С тем же успехом он мог желать любому провалиться сквозь землю или признаваться кому-то в любви. «Что вы предлагаете в качестве обеспечения за своё участие?» «Это». Кольцо легло на стол, и сияние камня померкло. Вероятно, перетекло в глаза Евгении, которые прямо-таки загорелись всей силой озарённых солнцем летних небес. Плечи её напряглись, но графиня тут же откинулась на спинку стула, раскрыла веер и несколько раз им взмахнула, хотя от растопленного в зале камина не полыхала жаром. Скорее тянуло тонким шлейфом тепла который терялся на просторах комнаты. Как по мне, так здесь было скорее прохладно, и неудивительно, обстановка во время игры временами чересчур калялась. Месье Луар наклонился ближе к Лаэрниту, который никак не откликнулся на него, и снова вспыхнул, ярко-ярко стоило мне его коснуться. Теперь уже Евгения смотрела не только на камень, но и на меня. Видимо, пыталась просчитать уровень магии. Я сжала кольцо в ладони, возвращая ей холодную улыбку, а после положила на сукно. А лаернит погас. «Вы уверены?» — тихо спросил Диллер, как если бы сомневался в моём рассудке. «Да». «И отдаете себе отчёт в том, что в случае проигрыша кольцо окажется в полном распоряжении победителя? Вы не сможете выплатить денежный эквивалент?» «Разумеется. Стоимость этого камня превышает сумму уже собранного банка. Мне не удастся вас отговорить?» «Нет». «Что же?» Месье Луар пожал плечами, видимо, осознал, что с моей решимостью ему не сладить. «В таком случае добро пожаловать в игру». Я села за стол и расправила платье. Как раз в этот миг в зал вошёл Ивар, изумлённо вскинул брови. «Графиня Деларне, безумно рад, что вы снова с нами». «Благодарю, месье Раджек. От меня не укрылось, как пристально посмотрел на него Альмир. Напряжение над столом сгущалось с каждой минутой. Казалось, в воздухе проскакивают крохотные искры, покалывающие кожу. Опасность и азарт. Едва заметные взгляды, которыми обменялись Евгения и Намеец. Среди лишившихся карточек, помимо меня, нашёлся ещё один желающий продолжить игру. Седовласый граф, не смирившийся с тем, как ловко его обставил Рэм. Он принёс чеки на крупные суммы, которым тоже надлежало влиться в банк. Но больше благотворителей смельчаков не нашлось, поэтому мы остались в семером. Стоило распорядителю закрыть дверь, месье Луар поднялся, перелистывая между пальцами колоду и тасуя карты с поразительной ловкостью. «Господа, приступаем к завершающему этапу». Карты ложились на стол, у меня же было странное чувство. Нечто похожее я испытывала в башне Мортенхейма, когда впервые за многие годы позволила себе освободить истинную силу и начертить собственной кровью Виннахейш с удивительной точностью, определившей мою судьбу. «Я тебя не подведу. Не знаю, кому я это сейчас говорила. Себе, мужу или камню, который едва уловимо поблескивал тоненькими мерцающими прожилками, тянущимися к моей силе. Впрочем, камню всё равно. А вот мне нет. И Анри тоже. Поэтому я выиграю. Спасибо Ивару, за несколько партий мне удалось вернуть себе часть карточек. Это позволяло самую капельку свободнее распоряжаться проходными ставками». Первой нас покинула виконтесса Луазо. В противоборстве с графом что-то упустило и оказалось вне игры. За ней последовали Рэм, потерпевший поражение в схватке с Альмиром, сам граф, которому Евгения изящно отомстила, прибрав к рукам его чеки, и Ивар тоже по её милости. Мы остались втроём. Едва взглянув в карты, графиня сделала ставку. «Моя комбинация была тридцать один». Но вспоминая советы Вара, я весьма достоверно вцепилась пальцами в стол, собрала часть отыгранных карточек, перекрывая ход Евгении, подвинула в банк и чудом не закусила губу от восторга, когда Альмир поставил все. Мы выложили карты, и ведь у него были неплохие шансы — двадцать девять. Альмир приложил руку к сердцу, что в намии означало высшее почтение. Вот только улыбка его, язвительная, холодная, на чувственных полных губах, говорила об обратном. Он был уверен в победе Евгении, и всем своим видом сообщал, что ждёт этой минуты. Я сгребла карточки поближе к себе. Увы, это не отменяло того, что в партии с Евгением мне не придётся разыграть Алэрнит. Я сама внесла его в банк, сделав залогом своего участия. Тем не менее, наблюдать, как мрачнеет намеец, было приятно. «Вдвойне приятно, потому что своими ушами слышала его комплименты. Исхода нашей схватки ждали все. Я то и дело ловила на себе внимательные взгляды. Не только Евгении, но и вышедших из игры. Даже месье Элуар посматривал временами, хотя Диллеру положено оставаться бесстрастным. Впрочем, он и оставался. Прочесть по его глазам хоть что-то не представлялось возможным. Несколько партий мы с графиней мило перебрасывались карточками». В оцарившейся тишине слышались только лёгкое шуршание до наших голоса, когда мы делали ставки. А потом Евгения заглянула в карты, и меня обожгло. Что-то похожее, едва уловимое, промелькнуло на её лице, когда я поднималась по стеночке в её спальне. Злое торжество? Уверена, выигрыше или очередная обманка? Что, если ей действительно повезло? Моя рука замерла над картами. Какая бы комбинация ко мне ни пришла, Она останется неизменной. Загляну в неё и потеряю последние несколько секунд надежды. Надежды на что? Я обвела взглядом собравшихся и облизнула пересохшие губы. Сейчас ход Евгении, и если она поставит всё, мне придётся ответить всем». Медленно точно они весили каждый по десять фунтов, приподняла карты над столом. Словно заглянула в самое сердце тьмы, да так там и осталось. «Не знаю, как я выглядела в те секунды», Не знаю, что сделала или чего не сделала. Ставлю все. Раздался над столом мелодичный голосок Евгении. Скрывайтесь. Голос месье Элуара. Графиня улыбнулась, повернула карты рубашками вверх. Двадцать три. Действительно повезло. Я подвинула свои ближе. Руки неожиданно задрожали и медленно выложила на всеобщее обозрение. Тридцать четыре. Тише было только, когда Эльгер представил нас Санри лично. Даже сердце ненадолго остановилось, словно погрузившись вместе со мной за грань. «Поздравляю, мадам Ферро. Вы выиграли». Месье Элуар даже коротко улыбнулся, но чувств в этой улыбке не было. Зато в глазах Евгении их было море. Море пламени, в котором можно спалить не только меня, но и всю Валею. Она улыбнулась через силу, взглянула на Альмира и на Митс подскочил, словно ужаленный. Отодвинул графине стул, подал руку, и они вместе вышли из игровой. Следом за ними поспешила виконтесса, взгляд у неё был какой-то потерянный. «Поздравляю!» — Ивар хлопнул в ладоши. «Если никто не возражает, я тоже пойду». Мне самой отчаянно хотелось вцепиться в его локоть, но где-то на задворках сознания, с которых до меня понемногу начинало доходить, что произошло, понимала нельзя. Раджик вышел, а Рэм неспешно приблизился ко мне. Тепло улыбнулся. «Поздравляю, леди Тереза». Я уже готова была принять его руку, но тут в залу вошёл Анри. Загорец отступил, позволяя мужу помочь мне подняться. Комната странно дёргалась влево-вправо. В последнюю минуту я всё-таки схватила со стола кольцо и сжала так, словно в алойерните была запечатана моя жизнь. Только когда приблизилась к лестнице, меня повело. «Если бы Анри не удержал, свалилась бы прямо на ступеньки» а так просто на них уселась. Муж устроился рядом. «Почему так тихо?» спросила, глядя прямо перед собой широко раскрытыми глазами. «Сейчас четыре утра», негромко произнес он. «Дай руку». Я протянула дрожащую ладонь, и Анри поцеловал тыльную сторону запястья. «Теперь вторую». Мягко и неторопливо раскрыл мой кулак, разгибая один палец за другим. Лаернит сиял так, что хотелось зажмуриться. «Поздравляю», — произнёс муж, повторяя губами каждый холмик и каждую ямочку на ладони. Уже привычно надел мне на палец кольцо, а потом подхватил на руки и понёс наверх. Солнечный день разогнал туман, поначалу сбросив его с вершины холма, а затем и вовсе развеял в прозрачном от прохлады воздухе. Я плотнее закуталась в накидку, шагая рядом с мужем по дорожкам ухоженного парка. Белоснежные беседки, разбросанные между тропинок и деревьев, из-за листвы было отлично видно даже издалека. Я решила их посчитать. Всяко лучше, чем думать о случившемся. В погожий день всё выглядит симпатичнее. Даже обнажённые и постриженные по последней моде высокие кустики. Впрочем, садовники явно постарались на славу, чего здесь только не было. Вот этот по форме напоминал набросок распустившейся розы, которую весной придётся нещадно равнять. Недавно мы прошли что-то отдалённо похожее на двух кошек, что сидят рядышком, а вдалеке виднелось настоящее произведение искусства, замковая композиция, не утратившая своих очертаний даже под беспощадной рукой осени. Анари тоже молчал, и это молчание уже становилось невыносимым. Нет, он меня ни разу не упрекнул, но я его чувствовала. Проснулась сегодня после полудня с квадратной головой и ощущением, что вчера перебрала креплённого Ларнейского под пристальным взглядом мужа. Сна у него не было ни в одном глазу. Зато глаза, его осенние глаза, напоминали тот самый воздух. В них искрилось солнце, но теплее не становилось. За обедом, который подали в мои покои, мы едва перекинулись парой ничего не значащих слов. А после он пригласил меня на прогулку. Поскольку со счёта беседок я уже сбилась, пришлось опустить голову. Теперь я рассматривала свой подол, наши ботинки и порядок. Камешек к камешку. Вчера с головой захлестнула победой, но сегодня вынурнула на поверхность, а над водой бушевал шторм, вся мощь которого сходилась на моём пальце. Кольцо мягко поблёскивало на солнце, рассыпая вокруг себя голубоватое сияние. Всевидящий даже подумать страшно. «Это же память его отца. Что на меня вчера нашло?» «Простите», — сказала тихо. «Мне не стоило». «Не стоило?» Андрей остановился и схватил меня за плечи так резко, что я чудом не полетела на него. «Демоны Тереза, я не могу постоянно бегать за тобой и держать за руку, чтобы предупреждать все твои глупости. Вот и извиняйся после этого перед ним». «Я вас об этом и не прошу», — огрызнулась, сбрасывая его ладони которые тут же легли мне на талию. «Достаточно того, что вы вчера выставили меня из комнаты, хотя могли бы просто дать денег. И знаете что? Тогда бы вам не пришлось предупреждать мои глупости и лишний раз волноваться. Вы не верили в меня с самого начала, но я выиграла, так почему бы просто не порадоваться? Хотя, погодите, вчера порадовались и хватит, я права?» «Тереза, когда ты злишься, начинаешь говорить много и быстро. Мне говорить помедленнее для особых пометок в досье?» Глаза его сверкнули, браслет дёрнуло. «Никаких досье больше нет, потому что вы их отдали Эльгеру». Анри отдёрнул руки, словно обжёгся. Сжал губы, точно опасаясь собственной болезненной ярости, которая огнём обжигала и мои вены. Глубоко вздохнул и только потом, медленно, четко выговаривая каждое слово, произнёс. «То, что я передал Эльгеру, не имеет никакого отношения к твоей семье». Я вскинула голову и сложила руки на груди. Но Анри больше не пытался ко мне прикоснуться. «Почему ты меня не послушала? Иногда проиграть — значит выиграть. Евгения — единственная женщина в лиге. Ей необходимо чувствовать силу. Предлагаете поджимать хвост всякий раз, когда она появляется?» «Предлагаю. Прошу прислушиваться к моим советам. Я знаю этих людей гораздо дольше тебя, и мы договорились, что действуем заодно». Эльгеру всё равно, сколько человек распрощается с жизнью на его шахматной доске. Софи повезло, но ты же не настолько наивна, чтобы полагать, что он сделал это из расположения к тебе. Ему нужно увидеть, на что ты способна, не только в том, что касается магии. Он бросил тебя в самое пекло, чтобы вытащить на свет всю твою тьму, потому что только она ему и нужна. Им всем. Ты даже не представляешь, с чем можешь столкнуться. Воцарившиеся между нами тишину гулко падали секунды. Секунды, складывающиеся в минуты пронзительного молчания. Я многое могу представить, Анри. Мне не доводилось работать с магией искажений, но ничего страшного, научусь. С магией смерти получится убийственное сочетание, и это единственный способ стать на одну ступень с Эльгером. И Я хочу уметь за себя постоять в открытом бою, не скрываясь за уловками, ухищрениями и за золотой мглой. Будем честны, если бы не вы, я бы вообще здесь не оказалась. Губы его слегка побелели, а в сердце словно провернули ржавый кинжал. Я даже свела руки за спиной и вцепилась ногтями в запястье, чтобы смягчить боль от собственных жёстких слов. «Согласен, я тебя подвёл». «Прости, маленькая, я тебя подвёл». Перед глазами замелькали разноцветные пятна, грудь сдавила от нехватки воздуха. Слова поднялись с дна воспоминаний и вспороли старую рану, словно опасная красота трепещущих в воде кораллов кожу неопытного ныряльщика. Сколько дней я прокручивала их в голове, считая, что выдаю желаемое за действительное. Сколько дней думала о том, что это был всего лишь бред одурманенного вином сознания. Собравшееся из услышанного чудище напоминало то самое, о котором я читала в любезно предоставленных мне записях из архивов Эльгера. Оно хромало, переваливалось с ноги на ногу, жаждало крови и убийства. Долгого, страшного, жестокого. Как те месяцы, что я пыталась придушить в себе все чувства к этому, этому, достойного для благородной леди определения сейчас не нашлось. Полувозглас, полувсхлип и мелькнувший в воздухе кулак принадлежали мне. На этот раз муж перехватил мою руку и прижал к себе, зажимая локоть между своей твердокаменной грудью и более хлипкой моей. Вторую руку ему тоже пришлось ловить на лету, к его счастью, я была стеснена кринолином. Пнула куда-то наугад, Попала в ногу, сорвав сдавленное шипение на выдохе. Не смущала даже разница в росте и вполне очевидной силе. «Убью, убью, убью!» «Покалечу, так точно! Сначала покалечу, потом убью, подниму и снова убью. И так раз десять!» «Хватит! Я своё уже получил!» «Мало получили!» — пропыхтела я, извиваясь в его руках, насколько позволял стальной захват. С силой ударила каблуком, Андрей дернулся и прижал к себе ещё сильнее. Я брыкалась, пытаясь его легнуть, но было уже поздно. Он слишком крепко сжимал меня в объятиях так, что дыхание сбивалось и слишком быстро увлёк за собой. Мы протоптались паровозиком до ближайшей беседки, по дороге зацепив столик и чудом не опрокинув стоящую на нём вазу, а потом уселись на скамейку, и всё это время Анри не выпускал меня из кольца рук. И сейчас тоже не выпустил. Устроил у себя на коленях, уткнулся мне в макушку и прошептал. «Тереза, девочка моя, я с ума по тебе схожу. По тебе и из-за тебя. Говорю одно, делаю другое, обещаю помогать. И забываю обо всём, стоит мне подумать, что ты в опасности». Я рванулась. «Четно. С чего вы взяли, что мне нужна ваша помощь? Что вы вообще мне нужны?» «Знаю. Из-за слияния». «Слияние?» «Помнишь узоры на наших телах?» «Это только начало. Слияние начинается, когда между супругами возникает...» Взаимное чувство. Я чуть не поперхнулась воздухом. Что за чушь? Это вы сами только что придумали. О, -о, о Понятно, почему книги про брачные обряды Армалов перекочевали в его кабинет и поселились там. Понятно, почему это произошло после слияния, то есть после нашей первой ночи в Лавуа. Демоновы книжки, две дурацкие книжки, которые остались без внимания, потому что голова была занята другим. Я их столько раз доставала и ставила на полку, думая о тайниках, документах и секретных письмах, о поручениях лорда Фрая, о комитете, но не нашла времени, чтобы пролистать хотя бы мельком. «Я чуть не рехнулся, когда зацепил тебя мглой», — хрипло произнёс Андрей, «и когда не смог защитить Атерика, «Не смогли защитить? Да вы его только чудом по коридору не размазали». «Мне повезло». Слова давались ему с трудом. До того дня я был уверен, что справлюсь с любым из них. «Но случись мне тогда умереть, ты оказалась бы в его руках, в полной его власти. После того я просто не мог взять тебя с собой. Я не смог тебя защитить, понимаешь? Даже от самого себя. От своего прошлого. Я был на грани, Тереза. Кому как не тебе это знать. И сейчас стал ещё ближе». Перевела дух, сжала пальцы, насколько хватило сил. «Просто сказать об этом вы тоже не могли?» «Ты бы не согласилась остаться». Какая разница? Вы всё время решаете за меня, не позволяете мне думать, самой защищаться самой, самой принимать решения, даже в этой идиотской ситуации с картами. Вы могли поступить иначе. Ты права. От неожиданности я подавилась воздухом и даже не нашлась, что сказать. Прости, Тереза, за то, что поцеловал тебя в саду Витмаров, за то, что пытался оттолкнуть в Легенбурге, за то, что увёз в Лово, помимо твоей воли, и не рассказал всё сразу. Жизни без тебя не вижу, но Когда вернёмся в поместье, я отдам бумаги. Знаю, гораздо легче притвориться, будь то ничего не было, но оно было. И пока мы не решим, что с этим делать, всё бесполезно». Он выглядел неожиданно уставшим и постаревшим. Анри, блеск неизменно привлекал внимание и сражал женщин на повал. Вдруг речи обозначились складки у рта, сдвинутые брови придавали ему мрачный и хмурый вид. Куда только подевались привычные небрежности и отстранённость, с которых началось наше знакомство. Не кстати вспомнилась и бутыль с противоядием от мглы, истекающая с его пальцев дымка и сумасшедший взгляд, полный расплавленного золота. Всевидящий, сколько же глупостей мы наделали, особенно я. Но это уже не имеет значения. «Ты сможешь меня простить?» — негромко спросил он, после всего, что было. В глазах подозрительно защипала, пришлось глубоко вздохнуть. «Прощаю», — тихо сказала я и уткнулась носом ему в плечо. «А вы сможете простить мне всё, что я вам наговорила?» «Постараюсь. Но, зная вас, леди Тереза, наговорите ещё столько же». Я от души стукнула его по руке. «Ай, а ещё ты очень любишь драться. А вы злопамятный». «Кто бы говорил. И если ты ещё раз назовёшь меня на «вы», я тебя выпорю. Будет не очень больно, но запомнится. По-моему, эта фантазия не оставляет тебя с самого Легенбурга. По поводу тебя у меня много самых разных фантазий». Анри прошептал это так, что я мигом представила сразу несколько. В красках. Настолько ярко, что немедленно захотелось воплотить хотя бы парочку. Он по-прежнему обвивал меня руками, а я всё сильнее вжималась в него. В такую погоду в парке не было ни души, но так тепло сидеть на этой деревянной скамейке, что возвращаться в замок не возникало ни малейшего желания. Мы то целовались, то молчали, слушая шум деревьев, то болтали обо всякой ерунде и дурачились, как дети». К сожалению, время пролетело слишком быстро. Нужно было переодеваться на предстоящий бал. Поэтому Анри проводил меня до комнат и ушёл к себе. А я направилась в ванную немного погреться. Слушать проклятия, которыми меня осыпает Евгения, то ещё удовольствие, но выбирать не приходилось. Как бы не хотелось чувствовать себя победительницей, Анри прав. После того, как я позволила ей повозить меня по полу, кузина Его Величества немного успокоилась. Теперь же нужно быть вдвойне внимательной и осторожной. Надела серьги, откинулась на подушечку и закрыла глаза. Сейчас в комнате графини было тихо, поэтому пришлось воспользоваться колье. Тварь! Звяк! Демонова тварь! Чтоб ей гореть в аду! Чтоб ей... Интересно, откуда кузина Его Величества знает такие слова? Звянькс, хрясь, шмяк. Дура! Какая же я дура! Повелась на её лживую морду! К звукам бьющихся о стену предметов добавилось яростное рычание Евгении, никак не вяжущееся с её светлым ликом. «Интересно, сколько вас из статуэток Эльгер лишился в эту ночь?» «Евгения!» «И Альмир тут!» «Убирайся!» «Получил!» «Ничего, весной до Мортона ждёт радостная новость. Пока все доблестные разведки носятся с Пирсом, доченьки которого промыли мозги, и остальными гениями...» Расслабляться как-то разом расхотелось. Вспомнилось письмо Винсента о том, что Фрэнк Пирс покинул проект и список имён, найденный в кабинете Анри. Я резко села, капельки воды заскользили вниз, подбадривая прохладу. «На весенней презентации в Легенбурге случится веселье. Надеюсь, её братец будет мучиться долго, потому что всех спасти не удастся. Это так угнетает. Тысячи смертей по вине тех, кому всеми силами пробиваешь дорогу». «Евгения, успокойся». «Успокоиться?» Графиня взвизгнула так, что у меня заложило уши. «Я успокоюсь тогда, когда все бего умоются слезами и кровью. Не понимаю, почему Симон так держится за эту твердолобую тварь. Хотя понимаю, недалёк тот час, когда она станет его подстилкой. Мразь, заносчивая мразь, которая плевать хотела на мнение Света. Такая же, как и её братец. Герцог, который женился на шлюхе». Усилием воли заставила себя остаться на месте и дослушать разговор до конца. Надолго он не затянулся но ничего полезного в нём больше не было. Впрочем, услышанного хватило с лихвой, внутри всё скобало льдом. Должно быть, поэтому даже руки не дрожали, когда вынимала пластину, чтобы сообщить лорду Фраю о том, что мне только что удалось узнать.